Часть 25. Никаких пижам из Ангоруса Джослин не находила и покачала головой. Нет. Доркин скинул бровь и хмыкнул. Хм, странно. Ну ладно, завтра разберемся. Сейчас уже все спят. Надеюсь, не замерзнешь. Камин вроде растоплен. Камин действительно играл языками пламени. Но, как из практики поняла Джослин, сколько бы тепла он ни выдавал, без стекол, ветер, все выдувает. И сейчас она сама уже начала замерзать. Хочешь, не хочешь, а в кровать под одеяло полезешь. «А вы?» — спросила она с опаской, подходя к кровати и влезая в нее. «Вы не замерзнете?» «Я?» — усмехнулся Доркин. «Я дракон. Чтобы замерзнуть, мне надо... Даже не знаю что. Во всяком случае, я еще никогда не замерзал». «Ого!» Впечатленная Джослин укрылась всеми одеялами сразу. Халат она так и не сняла. Может, это и не шерсть Ангоруса, но все же теплее холодных простыней и настывших одеял. Поджав колени к груди, она пыталась всячески согреться и согреть широченную кровать, но из-за размеров постель прогревалась и тут же остывала. В итоге Джослин и кровать не прогрела и сама замерзла, от этого заснуть не получалось, она ворочалась, подсовывала руки под живот, стараясь хоть как-то уберечь тепло, но оно с неумолимой скоростью улетучивалось. «Да кто ж придумал окна без стекол?» — не выдержала она. Дракон, все это время, не подающий звуков, отозвался так, будто не спал, и только и ждал, чтобы заговорить. «Стекла? Зачем они?» «То есть, как зачем?» — не поняла Джослин и села, прикрываясь одеялами до шеи. «Больше для сохранения тепла, чем от стыда быть увиденной в халате. Тем более, что в халате он ее уже видел. Чтобы не мерзнуть, вот зачем. Тут никакого камина не хватит». «Все, что нагревается, все и выдувается». Дракон, все еще лежащий с закинутыми за голову руками и напоминающий сытого кота на лежанке, произнес. «Ну, а знаешь, это как-то никогда не приходило в голову». Джослин изумилась. «И почему же?» Тот пожал плечами. «Да не знаю, не было необходимости». «Как не было?» Еще больше изумилась Джослин. «Да так и не было. Нам троим редко бывает холодно. Даже Кинрель вроде как не дракон и не оборотень». Но кровь у него горячая. Конечно, на снегу спать ему будет не слишком удобно, но переживет. Джослин смотрела на него, выпучив глаза и ушам не верила. Видимо, ее взгляд оказался очень красноречивым, потому что Доркин продолжил пояснять. «Ну, как тебе объяснить? Например, эм, вот у тебя есть необходимость покупать молотилки для дер травы». «Э-э, нет, а что это?» «Вот», — довольно протянул дракон, «ты даже не знаешь, что это». А все потому, что тебе даром не сдалась эта дертрава, и тем более молотилка для нее. А все почему? Потому что ты не дракон и чешуи, которую отлично чистить порошком из дер травы, У тебя нет. Ну и знать, что для помола этой травы нужна специальная молотилка, потому что у нее очень жесткие листья, тебе тоже ни к чему. То, что дракон совсем не глупый, Джослин уже поняла, как и то, что он мастак выражаться замысловатыми фразами. Но сейчас она поняла одно — Никому в голову не пришло поставить стекла в окна замка, поскольку никто не страдал от холода. «А как же горничные?» — вдруг спохватилась Джослин. «Им разве не холодно?» «Так у них пижамы из Ангоруса», — пожал плечами дракон. Джослин даже растерялась. Такой безучастности она не ожидала. Ее взгляд все еще сползал к открытым кубикам на животе дракона, что очень мешало думать, и все же она смогла спросить. «А вы тоже в одежде спите?» «Я? Нет, конечно. Я вообще люблю без одежды». При этих словах его глаза как-то слишком ярко блеснули, и Джослин в который раз смутилась, а где-то внутри что-то волнующее екнуло. «А горничные, по-вашему, обожают спать в толстенных пижамах и укрываться ворохом одеял?» — констатировала она. «При этом балансирую между открытым и замершим носом и спрятанным под одеяло, где дышать довольно трудно, брови дракона приподнялись». «Судя по выражению его лица, в таком ключе о он никогда не думал». «Хм», — произнес он. «Вот-вот», — отозвалась Джослин, чувствуя, что как минимум озадачила его. Она снова легла, на этот раз на спину и укрылась до подбородка. Какое-то время лежала, снова пытаясь заснуть, но, кажется, в этой комнате все решило сделать так, чтобы от холода у нее вышибло последний сон» вернее спать ей хотелось но не получалось потому что зябли руки и ноги да и все тело как то не чувствовало уюта и тепла джослин снова стала ворочиться может хоть так она сможет накопить достаточно тепла и прогреть эту безразмерную кровать но похоже чем больше она ерзала тем больше тепла теряла спустя минут пятнадцать безуспешных попыток согреться она снова заговорила доркин позвала джослин шепотом отозвался тот И Джослин опять поняла, что он все это время не спал. «А может, у вас найдется это, как ее, пижама из Ангоруса?» Дракон ответил размеренно. «Конечно, но только завтра. Горничные вам найдут столько пижам, сколько потребуется». «А сейчас?» — не сдавалась Джослин. «Сейчас они спят». «Я понимаю», — проговорила она. Но, «Может, вы знаете, где лежат эти пижамы?» «О нет, я точно не знаю». Если полезу искать, перерою ползамка, испорчу и без того весьма условный порядок, но вряд ли найду. Женщины все складывают по только им ведомой системе, влезать в которую нет никакого желания. Но как мне тогда спать? В каком смысле? — не понял дракон. В том смысле, — пояснила Джослин, — что мне очень холодно, от холода я не могу уснуть. Повисла пауза. Ей показалось, что она даже слышит, как ворочаются мысли в голове дракона — Правда, какого рода эти мысли она даже не могла догадываться. «Так», — проговорил он спустя минут пять, — «как настоящий дракон, я просто не могу позволить девушке замерзнуть, да еще и не выспаться. У меня есть решение». «И какое?» — с опаской спросила Джослин уже в тоне Доркина, чувствуя неладное. Тот поднялся с дивана и в мгновение ока оказался у нее в постели. «Я же сказал, что не замерзаю, да?» Проговорил он, и прежде чем Джослин успела помниться, скользнул к ней под одеяло.